У других пресмыкающихся нижняя челюсть также очень подвижна и состоит из нескольких частей в различной степени соединенных между собой. Позвоночник у пресмыкающихся всегда окостеневает и ясно расчленяется на позвонки, число которых у различных представителей этого отряда весьма различно, от 30 у некоторых черепах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 так как даже их ходьба и бегание в точном смысле есть нечто иное, как пресмыкание. В большинстве случаев брюхо волочится по земле и оставляет на ней след. Даже у тех пресмыкающихся, которые имеют конечности, они бывают направлены в стороны и хотя могут сообщать телу движение, но не в состоянии поддерживать его. У змей,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 еще того меньше, полезное от вредного, понимание опасности, вот и все почти проявления их душевной деятельности. Кроме того, у многих пресмыкающихся высказывается возбуждаемость, злоба, гнев, коварство и тому подобное. О хитрости в применении к пресмыкающимся можно говорить только условно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 В теплых странах повышается даже их жизнедеятельность. Животные эти достигают гораздо большей величины, получают более яркую окраску и так далее. Наоборот, в более холодных странах живут исключительно мелкие виды, которые по сравнению с топическими своими сородичами являются жалкими заморышами. Кроме теплоты, важным условием жизни присмыкающихся является также степень влажности.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 богатые пресмыкающимися, которые живут как на земле, так и под землей, помещаясь на кустах и деревьях или в глубоких норах. Пресмыкающихся разделяют на четыре отряда – ящериц, змей, крокодилов и черепах. Кроме того, новозеландская ящерица гаттерия, настолько отличается от остальных ящериц, точно так же, как и от змей,